Глава первая. Первые впечатления. В аэропорт мы с мамой приехали на машине с открытыми окнами. В Финиксе было плюс 25, пять. бескрайнем голубом небе не облачко. Прощаясь с Аризоной, я надела свою любимую блузку, белую шитьем, но в руках несла теплую парку. На северо-востоке штата Вашингтон притаился маленький городок Форкс где погода почти всегда пасмурная. Осадков там выпадает больше, чем на всей территории Соединённых Штатов. Из этого унылого, наводящего тоску города мама сбежала, прихватив меня, когда мне было всего несколько месяцев. До четырнадцати лет я каждое лето ездила в этот жуткий город, а потом сбунтовалась. И три последних лета мой отец Чарли брал меня на две недели в Калифорнию. И вот я переезжаю в Форкс, причем по собственной воле. Решение далось мне нелегко, потому что этот городок я люто ненавидела. Мне нравился Феникс с его ослепительно ярким солнцем, зноем, шумом и вечной неугомонностью. «Белла!» – позвала меня мама, и я догадалась, что она сейчас скажет. «Еще не поздно передумать!» – в тысячу первый раз предложила она. Мы с мамой очень похожи, только у нее короткие волосы, а у глаз морщинки. Она часто улыбается. Я заглянула в ее большие, по-детски чистые глаза, и сердце болезненно сжалось. Неужели я бросаю свою милую, любящую, недалекую маму? Конечно, теперь у нее есть Фил, который позаботится, чтобы счета были оплачены вовремя, холодильник не пустовал и в машине хватало бензина, но все же хочу уехать». Твердо сказала я. Врать я всегда умела, а в последнее время так часто повторяла эти слова, что почти поверила в них сама. «Передай привет, Чарли», – сдалась мама. «Обязательно», – вздохнула я. «Мы расстаемся ненадолго. Пожалуйста, не забывай, что можешь вернуться в любую минуту. Если что-то случится, позвони, и я обязательно за тобой приеду». «Ни о чем не беспокойся!» – уверенно отозвалась я. «Все будет в порядке! Мама, я тебя люблю!» Рене храбрилась, но я чувствовала, что она не до конца откровенна. Потом она прижала меня к себе, мы поцеловались, и я пошла сдавать багаж. Итак, впереди четырехчасовой перелет до Сиэтла, затем пересадка, еще час до Порт-Анджелоса и, наконец, час езды на машине до Форкса. Летать мне нравилось, а вот целый час в машине с Чарли это меня не радовало. Нет, папа вел себя отлично и казался иск иск искренне обрадованным, что я решила перебраться к нему. Он уже записал меня в школу и обещал подыскать машину. Проблема заключалась в том, что ни меня, ни Чарли разговорчивыми не назовешь. Да, и обсуждать нам почти нечего. Вне всякого сомнения, мое решение уехать из Финикса немало его удивило. Как мама, я не делала секретов из того, что ненавижу Форкс. Порт-Анджело встретил меня проливным дождём. Впрочем, я восприняла ливень не как дурной знак, а скорее как что-то неизбежное. С солнцем я уже попрощалась. Папа приехал за мной на патрульной машине. Это я тоже предвидела. Ведь для всех жителей Форкса Чарли, шеф полиции Свон Вот почему, несмотря на стеснённость в средствах, я решила купить собственный автомобиль. Не хотела разъезжать по городу на машине с мигалками. Мне кажется, именно патрульные машины создают пробки на улицах. Спускаясь по трапу самолета, я подскользнулась и упала прямо в объятия отца. — Рад видеть тебя, Беллс! — промолвил он, осторожно опуская меня на землю. — Ты почти не изменилась. — Как, Рене? — «С мамой все в порядке, я тоже рада встрече папа». Чарли, я звала его только за глаза. Хм, «А чем же нам с ним разговаривать?» Багажа у меня было совсем немного. Аризонский гардероб для Вашингтона не подходил. Мы с мамой постарались купить побольше теплых вещей и потратили кучу денег, но того, что купили, явно не хватит. «Я нашел тебе классную машину, и цена подходящая». Объявил отец, когда я устроилась на переднем сиденье и пристегнулась. «Что за машина?» – решила уточнить я. Почему-то мне не понравился том, которым он сказал классную. «Ну, вообще, это пикап «Шевроле». А где ты ее нашел?» «Помнишь Билли Блэк из Лапуш?» «Лапуш – небольшая индийская резервация на побережье». «Нет». «Ну, прошлым летом мы вместе ездили рыбачить» подсказал Чарли. «А теперь он в инвалидном кресле и за руль уже не сядет, так что пикап отдает дешево». Хм. «Именно поэтому я не помнила Блэка. Мне всегда удавалось блокировать болезненные и ненужные воспоминания». «И сколько лет пикапу?» По выражению лица Чарли, я поняла, что этого вопроса он опасался. «Но Билли вложил в мотор кучу денег, и работает он теперь как часы». «Сколько лет пикапу? «Пусть Чарли не надеется, что я сдамся без боя». «Билли купил его году эдак в 84-м, а он купил его новым?» «Вообще-то нет. А год сборки? Но ну, конец 50-х, начало 60-х», нехотя признался Чарли. «Чар... Пап, я же не разбираюсь в машинах, и если что-то сломается, починить не смогу, а на механика денег нет». «Ради бога, Белла!» «Тачка просто зверь. Таких больше не делают». «Что ж, зверь звучит неплохо». «И сколько Билли хочет за зверя?» «В финансовых вопросах придется быть бескомпромиссной». «Вообще-то я его уже купил. Собирался тебе подарить». «Добро пожаловать в Форкс, Белла». «Вот как? Бесплатно?» «Ну зачем же, папа? Я вполне могу позволить себе купить машину». «Да ладно». «Я хочу, чтобы тебе здесь понравилось», — заявил Чарли, внимательно наблюдая за дорогой. Особой чувствительностью отец не отличался. Наверное, это передалось и мне. Отвечая, я старалась не встречаться с ним взглядом. «Огромное спасибо, пап. Я очень рада». Зачем напоминать, что Форксе мне в принципе не могло понравиться? Совершенно не обязательно портить настроение Чарли, тем более что... Даренному пикапу в зубы не смотрят. «Ну уж тут был. Всегда пожалуйста», – смущенно пробормотал он. Немного поговорив о погоде, для которой существовало только одно определение – паршивое, мы стали молча смотреть в окна. Справедливости ради стоит заметить, что за окном было очень красиво. Море зелени, листва, мшистые стволы деревьев, на земле толстый ковер из папоротника – Даже просачивающийся сквозь листья свет казался зеленым. Похоже, я попала на зеленую планету. Наконец мы приехали к Чарли. Он по-прежнему жил в небольшом двухэтажном коттедже, который много лет назад купил для мамы. У дома, похоже, над ним не властно время, стоял мой новый пикап. бело-красный, с большими закругленными крыльями и просторной кабиной. Как ни странно, Зверь мне понравился. Наверное, не знаю, как он ездит, но я могла легко представить себя за рулём. Такие пикапы я много раз видела в кино. Без единой царапинки он гордо стоит в самом центре аварии, окруженный разбитым смятку легковушками. «Пап, машина отличная, спасибо!» Теперь завтрашний день казался не таким страшным. Не придется идти две мили до школы под проливным дождем или ехать на патрульной машине с Чарли. Рад, что тебе понравилось, пробурчал отец, снова смущаясь. Все мои вещи мы перенесли наверх за один заход. Чарли отдал мне западную спальню с окнами во двор. Эту комнату я хорошо знала, потому что, приезжая к отцу на лето, жила именно в ней. Деревянный пол, бледно-голубые стены, Высокий потолок, пожелтевшие и занавески на окнах – все это было частью моего детства. Чарли только купил большую кровать и письменный стол. На столе стоял старенький компьютер, а от модема тянулись проводки к телефону. На модеме настояла мама, чтобы мы постоянно были на связи. В потертом кресле-качалке сидели мои старые куклы. Ванная одна на два этажа. Так что придется делить ее с Чарли. Да, перспективка не самая радужная. Одно из лучших качеств Чарли – ненавязчивость. Подняв по лестнице мои сумки, он ушел, чтобы я могла спокойно распаковаться и устроиться. Мама на такие подвиги не способна. Как здорово, что можно побыть наедине с собой, бездумно смотреть в на... В... на дождевые капли и немного поплагать. Нет, хотя нет, реветь я сейчас не буду. Оставлю это удовольствие на ночь. Тем более, что завтра в школу. В средней школе Форкса было 357, а со мной 358 учащихся. В Финиксе только на моей параллели училось больше. Местные жители мобильностью не отличаются, так что мои одноклассники знают друг о друге всю подноготную. Меня же и через пять лет будут читать новенькой. Жаль, что я не выгляжу как типичная жительница Аризоны. Высокая светловолосая, загорелая, статная, страстная поклонница пляжного волейбола. Все это не обо мне, хотя большинство моих подруг попадают под это определение. Кожа у меня оливковая и никакого намека на голубые глаза и светлые или хотя бы рыжеватые волосы. Фигура стройная, однако не атлетичная. Полное отсутствие координации и плохая реакция исключили меня из всех видов спорта выложив одежду на низкий сосновый столик я достала туалетные принадлежности и пошла мыться посмотрев на себя в зеркало аккуратно расчесала влажные спутанные волосы надеюсь все дело в освещении цвет лица казался желтоватым и каким то болезненным моя кожа бывает сияющей полупрозрачной особенно если наложить макияж но сегодня не красилась даже наплакавшись доволь я долго не могла заснуть Мешали постоянный шум дождя и шелест ветра. Я накрылась одеялом с головой, а потом положила сверху подушку, но сон пришел только после полуночи, когда дождь превратился в морозь.